Глава 9. Лизи и черный принц инкунков. Долг любви. 1. Если Лизи заговорила не своим голосом, Дарла этого не заметила. Она испытывала слишком уж сильное чувство вины, но при этом радости облегчения. Канти возвращалась из Бостона, чтобы помочь Санди как будто она могла. Как будто кто-нибудь мог, включая доктора Хью Олбернесса и весь персонал Гринлауна, думала Лиззи, слушая, как тараторит Дарла. «Ты можешь помочь», прошептал Скотт, который всегда находил что сказать. Даже смерть, похоже, не могла его остановить. «Ты можешь, любимая». «На все сто процентов ее собственная идея», уверяла Дарла. «Да-да», — прокомментировала Лизи, Она могла бы указать, что Канти и сейчас наслаждалась бы пребыванием в Бостоне в компании мужа, понятия не имея о проблемах, возникших с Амандой, если бы у Дарлы не возникло насущной потребности позвонить сестре, как говорится, чтобы жизнь медом не казалась. Но меньше всего ей хотелось затевать ссору с Дарлой. А чего ей хотелось? Так это поставить эту чертову кедровую шкатулку под Майнготскую кровать и посмотреть, сможет ли она забыть, где нашла это сокровище. Пока она говорила с Дарлой, в голову пришла еще одна из старых аксиом Скотта. «Чем больше тебе приходится возиться, открывая посылку, тем меньше тебя волнует, что в ней». Лиззи полагала, что аксиома это применимо ко всем пропавшим вещам, в частности, к кедровым шкатулкам. Ее самолет приземлится в аэропорту Портленда вскоре после полудня, продолжала тераторить Дарла. Она собиралась взять на прокат автомобиль, но я сказала, нет, это глупо. Я смогу заехать в аэропорт и забрать тебя. Пауза, предшествующая последней очереди. Ты могла бы встретиться там с нами, Лизи, если хочешь. Мы бы завернули на ланч в снежный шквал. Только мы, девочки, как в добрые прежние времена, а потом поехали бы к команде». «И о каких добрых прежних временах идет речь? Тех, когда ты дергала меня за волосы? Или о других, когда Канти гонялась за мной и дразнила губки сиськи у маленькой Лиськи?» Но сказала другое. «Вы поезжайте, а я присоединюсь к вам, если смогу, Дарл. Мне тут нужно кое-что сделать». «Опять что-то готовишь?» Теперь, признав свою вину в том, что заставила Кантату вернуться в родные края, Дарла считала себя вправе и грубить. «Нет, занимаюсь старыми бумагами Скотта». И где-то она не грешила против истины. Потому что, как бы ни закончилась эта история с Дули Маккулом, Она хотела освободить рабочие апартаменты Скотта. Пусть все бумаги отправляются в Питтсбург, где им, безусловно, самое место, но с условием, что ее приятель-профессор к ним не прикоснется. Вуд долби мог хоть повеситься. Лизи это не волновало». «Понятно». Дарли ее слова определенно не понравились. «Ну, в таком случае...» Я присоединюсь к вам, если смогу, повторила Лизи. Если нет, увижусь с вами уже в Гринлауне. Но сразу отделаться от Дарлы не удалось. Она сообщила всю информацию о рейсе Канти, которую Лиззи послушно записала. Черт, она даже подумала а не поехать ли ей в аэропорт Портленда. По крайней мере, эта поездка вытащит ее из дома, подальше от телефона, от кедровой шкатулки. От большинства ужасных воспоминаний, которые, похоже, так и велись над ее головой. И тут, прежде чем она сумела остановить его, еще одно воспоминание вырвалось наружу. Лизи подумала. Ты не просто вышла из-подывы в снег, Лизи. В этом переходе было нечто большее. Он вывел тебя. Нет! вскричала она и шлепнула ладонью по столу. Звук собственного крика испугал, но принес нужный результат резко и полностью оборвал опасную цепочку мыслей. Впрочем, мысли эти могли вернуться, и это была бы беда. Лизи посмотрел на кедровую шкатулку, стоящую на столе. Таким взглядом женщина могла бы одарить любимую собачку, которая ни с того ни с сего укусила ее. Вернешься обратно под кровать», — подумала Лиззи. Вернешься обратно под Майнготскую кровать, и что потом?» Бул конец, вот что», — ответила она. Вышла из дома и пересекла двор, направляясь к амбару, держа шкатулку перед собой, словно в ней лежало что-то очень хрупкое или взрывоопасное.